Глава девятнадцатая. Василина. Просто всыпь эту муку и аккуратно замеси тесто. Проговаривает Людмила по слогам, словно я умственно отсталая. Я поняла не сразу, а частями. Хорошо. Вручив мне большую деревянную ложку, она упирает руки в бока и, сощурив глаза, следит за тем, что я делаю. А я стараюсь. Из миски поменьше, в которую насыпана мука, пересыпаю ее в миску побольше, где уже замешана основа для теста. «Не бултыхай так, как хуем Тимошки в пизде у матрешки!» «Я не бултыхаю!» Размешиваю аккуратно, не просыпав ни единой граммулечки. Откуда мне знать, вдруг мука у них тоже нынче не уродилась? Постояв над душой еще несколько минут, Людмила принимается за чистку картофеля, ворчит еще про то, что я чуть по миру их не пустила, а потом успокаивается. Я всыпаю всю муку и взбиваю тесто до тех пор, пока мои руки не начинают отниматься. «Готово!» – объявляю, демонстрируя Людмиле свою работу. «Смети со стола и надень передник!» – кивает на висящий на крючке зеленый в подсолнухах фартук. Пока я делаю то, что она велит, сама Люда заканчивает с картофелем и отправляет его в духовой шкаф. «Булки лепить умеешь?» спрашивает, но тут же фыркнув, машет на меня рукой. «Нихрена ты не умеешь! Будешь делать, как я, поняла?» «Поняла», киваю с готовностью. А потом она начинает вытворять такое, что иначе как фокусами не назовешь. Тонким ножом отрезает кусочек теста, Парой ловких движений превращает его в колбаску, из которой плетет причудливые по форме булочки, косички и бантики. Я даже рот открываю, наблюдая за этим волшебством. «Сможешь так?» – интересуется с ноткой превосходство в голосе. «Смогу!» «Давай!» Минут десять у меня уходит только на то, чтобы научиться скатывать тесто в жгут. «На то, чтобы сотворить из него хотя бы что-то, напоминающее то, что делает Людмила, моего вдохновения уже не хватает». «Что?» — замечает мою заминку. «Ничего страшного же, если мои булочки не будут точной копией ваших. Пусть будет разнообразие». «Пусть!» — хмыкает Люда. «А ты чего это мне выкаешь?» Эм, пожимая плечами, катая по столу тесто. «Из уважения?» «Из уважения!» Передразнивает она. «Мне тридцать всего! Я еще молодая!» «Тридцать?» Не сдерживаю возгласа, потому что думала, что ей как минимум на пять лет больше. «Да, а что?» «Я думала двадцать три, ну максимум двадцать пять!» Людмила заламывает бровь и, пытаясь втянуть щеки, смотрит на свое отражение в окне. «Тридцать один в октябре будет!» «Ну надо же! А так и не скажешь!» «Ладно, давай булки лепи!» Включив свою фантазию, я принимаюсь за дело. Раскатав несколько таких жгутов, делаю колечки с одного края, а вторым их обматываю. Затем, скотав несколько шариков, надрезами ножом сверху пытаюсь придать подобие розочек. «Что это?» – спрашивает Людмила негромко. «Розы!» – заявляю гордо. Да, черт возьми, да, выкусите. Талант он или есть, или его нет. А я очень-очень талантливая. Вхожу в азарт, и еще через полчаса из-под руки мастера выходят несколько симпатичных лодочек, пирамидок и спиралек. Красиво, да? Хвастую я. м mm м -hmm. Наверное, онемела от восторга наша Люда. То-то же, то-то же, мать вашу! Пока булочки поднимаются перед запеканием, она отправляет меня в огород за огурцами и помидорами для салата. Взяв небольшую миску, выбегаю из дома и шагаю по дощатой тропинке в сторону парников, мимо работающих на огороде девчонок. «Подскажите, где здесь огурцы растут?» «Там!» – показывает рукой Настя. «Спасибо!» «Что-то не похоже, что ты профессорша!» – вдруг усмехается Нина. «Это почему еще?» Сразу останавливаюсь. «Не похоже, и все!» Виталина, растянув свои тонкие губы в ниточке, ехидненько смеется. «Видишь ли, Нина, для того, чтобы написать качественную исследовательскую работу, одного знания теории мало. Нужно практиковаться, чем я у вас здесь и занимаюсь. Да ну!» «Например, сегодня я изучаю технологию приготовления традиционных деревенских блюд». Прожаренную картошку писать будешь?» Хмыкает уже с меньшим энтузиазмом. «Картофель по-деревенски!» Поправляю, мягко улыбаясь. «И похоже на произведение искусства выпечка. Надеюсь, вы оцените». Нахожу парничок с огурцами и, царапая кожу рук, набираю их в миску. Затем в другом парничке срываю несколько красных помидоров и возвращаюсь на кухню. Противень с моими булочками уже в духовом шкафу. а я, не сидя без дела, обмываю принесенные овощи и тщательно подметаю пол. От предвкушения восторга в глазах Антона сердце в груди отплясывает румбу, и все время жарко. Однако, когда Людмила достает мои зарумянившиеся шедевры из печи, настроение с треском рвется на лоскуты. «Что это?» – вышептываю, глядя на булки. «Что налепило, то и получилось!» Отвечает она невозмутимо. «Я это не лепила!» Вся красота расплылась и превратилась в бесформенные кучки непонятно чего. «Ни лодочек, ни розочек!» «Выброси их!» Восклицаю в страхе, что это увидят другие. «Здрасте! Умная какая! Все выбрасывала бы!» «Но...» — показываю на одну из булок. «Тут даже не видно, что это изящная спиралька!» «Какая разница!» — отпихивает меня от противня. «На вкус все равно все одинаковые. Но они некрасивые! Главное, что вкусные были!» Мне хочется плакать. От обиды и бессилия. Но чуть позже, когда аккуратные косички Люда оказываются рядом с моими булочками на столе, я перемешиваю их и горкой выкладываю на блюдо. Есть надежда, что так их не заметят. Закатывает глаза Виталина, откусывая булку Людмилы. Во рту прям тает. Я скромно сидя в углу окна беру то, что должна была быть розочкой и тоже кусаю, глотаю слезы досады вместе с пышным тестом. Что это? Вдруг спрашивает Нина, подхватывая пальцами мою неудавшуюся лодочку, вертит ею в разные стороны. И я с ужасом понимаю, на что она сильно похожа. На женский половой орган в самом его бесстыжем виде. «Лодочка!» — мямлю так тихо, что меня наверняка никто не слышит. «Я не буду это есть!» — заявляет она, морщась. «А ну, дай сюда!» — Требует сморчок, забирая у нее булку. Сощурив один глаз, с видом знатока рассматривает ее с расстояния вытянутой руки. Виталина прыскает в кулак «Я не дышу». Стоящая за его спиной Людмила прикрывает рот ладонью. «Хорошая!» Наконец выносит вердикт Георгий. «Я съем!» Люда, больше не сдерживаясь, хохочет на всю кухню. «Я тоже не сдерживаю смеха и едва не поперхиваюсь чаем». «Интересно, о чем ты думала, когда лепила их?» Вставляет Нина, веселясь со всеми. «Это...» «Это инсталляция!» – рассказываю я. «Одно из направлений искусства!» «Чего?» – бурчит сморчок с набитым ртом. «Ну?» – развожу руками, думая, как объяснить. «Инсталляция на тему бадуны. это то, как я вижу вашу деревню». «Да?» – спрашивает Виталина, вытаскивая из горы булочек ту, что должна была стать пирамидкой, но теперь сильно напоминает кучку экскрементов. «Это вот так ты видишь наши бодуны?» «Это пирамида добра!» — восклицаю я, а Людмила сгибается пополам и едва не ударяется лбом о стол. Общий смех прерывает появившийся на пороге Антон. Встав в дверном проеме, с любопытством смотрит на наши раскрасневшиеся лица. Мое так и вовсе пылает. Стянув с блюда самую некрасивую булку, я протискиваюсь мимо сидящих девчонок, юркую мимо него мышкой и вылетаю из кухни.